Глава сорок вторая. Гриша, мы принялись за еду. Лера, кажется, ела без особого аппетита, а вот мне, как ни странно, отлично зашло, несмотря на мой явный похмельный синдром. — Ты что, подрался вчера? — тихо спросила соседка, которая не переставала поглядывать на меня искосы. — Нет, — ответил я с набитым ртом, прожевал, проглотил и договорил. Просто шел по улице, а там асфальт вдруг как подымется, как возьмет и хресь меня по лицу. Вот такая история. Она засмеялась и резко стихла, покачала головой. — Гриш, это ведь не смешно. — Не смешно, — согласился я, — но забавно. Мы посмотрели друг другу в глаза. Я на некоторое время прекратил жевать, но затем опомнился и снова откусил от своего бейгла, лишь бы поскорее отделаться от этого неловкого момента. — Гриш, — снова заговорила Лера. Ты... Извини меня. За что? От удивления я поднял брови. Из-за тебя, что ли, на меня асфальт напал? Она кое-как подавила улыбку и зажмурила глаза. Слушай, мне правда очень неловко, что я вчера не пошла на праздник, как обещала. Я не должна была так поступать с тобой. Да ладно? У тебя же какие-то важные дела были. На самом деле... Лера тяжело протяжно вздохнула. На самом деле не было у меня никаких важных дел. Я просто просто пошла на свидание с другим парнем. Угу, равнодушно промычал я, отворачиваясь, чтобы не видеть ее виноватого личика. — Ну, круто. Хорошо провела время. — Ужасно, — прошептала Лера. — Просто отвратительно. Мне до сих пор тошно это вспоминать. — Ну, если тебе станет легче, то знай, что меня тоже сейчас охренеть как тошнит. — А от меня? — испуганно проблеяла Лерка с выпученными глазенками. Меня так и подмывало очередной раз уколоть ее, но я не стал. Хотя она это, по моему личному мнению, точно заслужила. Нет, Лер, отбухла, перебрал я вчера. Запив проглоченный бейгл половиной кофе, мне стало немножко легче. Я откинулся на спинку дивана и поглядел на Леру. Спасибо за завтрак. Так ты меня прощаешь? Проигнорировав мою реплику, спросила она. Я потёр всё ещё болючий нос и утвердительно кивнул. Да я и не обижался на тебе. Честно сказать, я подозревал что-то в таком роде. Я должна была предупредить тебя, но не сделала этого. Едва не зарыдав, продолжала оправдываться Лера. И вообще лучше бы я пошла с тобой. Тогда и со мной бы не случилось всего этого кошмара. И может, у тебя тоже вечер бы сложился как-то иначе. Она чуть не захныкала, и я все-таки смягчился. Да брось, Лер. Я аккуратно потрепал ее по плечу. У меня все зашибись вчера было. «Оссадина — это ерунда. До свадьбы заживет. У тебя-то что случилось?» «Ой, не спрашивай», — вздохнула Лера. «Ощущаю себя полнейшей дурой. И ведь чувствовала же я, что не надо мне туда ходить». «Ну что, тебя обидел тот парень? Оскорбил, ударил?» «Терялся я в догадках, видя, что моей соседке реально фигово. Я подсел поближе и обнял ее. А потом зачем-то прижал к себе». Лера не стала сопротивляться. Она уткнулась хлюпающим носом мне в плечо и, кажется, действительно немного всплакнула. — Ничего такого, — сказала она чуть погодя. — Тот парень, я тебе уже о нем как-то рассказывала, он правда хороший, просто совершенно не мой человек, абсолютно не грамма. Мне с таким человеком душно, как будто меня в шкафу заперли. Совершенно нет ни глотка воздуха, а я слишком хорошо знаю это чувство и не хочу его больше испытывать. Мне хочется какой-то легкости». Последнее слово она произнесла чуть тише, но при этом с какой-то надеждой, а после сказала еще кое-что почти шепотом. «Вот как у нас с тобой». Я прижал Леру к своей груди крепко-крепко. Это был тот редкий момент, который мне хотелось продлить как можно дольше, но про который я знал совершенно наверняка, что он скоро закончится. Ведь мы же с Леркой просто соседи и должны остаться в этом статусе, потому что так будет лучше для всех».